Глава 17. Второй ночью заработок в клубе составил чуть больше, чем вчера — 240 тысяч крон. Вернувшись утром домой, я отыскал в кабинете Филиппа нужный номер и позвонил человеку, через которого можно было нанять телохранителей. К моему счастью, мне удалось договориться. Три бойца явились в мой особняк по моей просьбе вечером. Это были те же мужики, которых нанимал Филипп Ганс, Ранд и Кент. Ганс обладал способностью напитывать кулаки силой, превосходящей человеческую раза в три. Только длилось это не более пяти минут, после чего требовалось несколько часов на восстановление. Рант умел передвигаться с высокой скоростью, но снова очень ограниченное количество времени. Кент обладал сверхвыносливостью, благодаря которой мог продержаться в бою намного дольше среднестатистического бойца. Двоим я велел охранять особняк посменно. Ганса забрал с собой в магазин, объяснил бойцу, в чем состоит его обязанность — стоять внутри у входа и выполнять пропускную функцию, ну и улаживать конфликты при их возникновении. Третья ночь прошла так же спокойно, как и предыдущая. Хельми жонглировал стаканами и бутылками, девочки на сцене удовлетворяли сладострастные взгляды некоторой части посетителей — Ганс успешно выполнял часть моей прежней работы, я сам сидел за прилавком и общался с гостями при их прибытии и отбытии. Они продолжали нахваливать Бостромское вино и мои добавки. Еще немного, и я развернул свой бизнес с небывалым размахом. Утром, когда я отпустил персонал домой, закончил подсчитывать прибыль, около 200 тысяч крон. Запер магазин и уже садился в такси, чтобы по-быстрому смотаться домой и переодеться, мой смартфон ожил. «Алло, Карл, неожиданно услышать вас в такую рань», — с улыбкой начал я. «Аксель, приезжайте срочно ко мне домой», — странным голосом сказал Бостром, после чего раздались гудки. Я сел в машину и назвал адрес друга. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Дверь Бостромского дома была не заперта. Я влетел внутрь, везде был погром. Направился в кабинет друга, отворил дверь. «О, нет!» Прошептал я, глядя на Анни, которая, задыхаясь от слез, склонилась над телом своего отца. Я подбежал к трупу. Лицо Карла было обожжено до безобразия, к груди его пиджака приколота записка «Огонь сжигает до тла тех, кто неосмотрительно играет с ним». Вой Анни до сих пор стоял у меня в ушах. Она еще до моего прихода вызвала скорую, хотя было очевидно, что Карл мертв. Но Анне понять можно. Несчастная убита горем. Она осиротела, на ее глазах очень жестоко и беспощадно убили отца. Кая Нильсон не просто показывала понты, когда угрожала мне. Она говорила всерьез. А я слишком беспечно воспринял ее слова. И вот мой друг и партнер мертв. Я вызвал полицию. Попытался оттащить Ани от тела Карла, но девушка вцепилась в его пиджак и продолжала захлебываться слезами. Я оставил все как есть. Пусть попрощается с отцом. Мне было слишком больно видеть то, что они сотворили с лицом друга, но я заставлял себя смотреть и запоминать каждую деталь. Пусть эта картина впечатается в мою память, пусть я буду помнить. Это станет подпитывать мою ненависть к врагам, которых я жажду распотрошить, как свиней на бойне. Вскоре приехала полиция, и часа два длился допрос. Тело увезли. Врачи констатировали смерть от выстрела пистолетом в голову. Лицо было изуродовано магическим огнем еще до выстрела. Это сказала Анни. Она все видела. Назвать имен убийц девушка не могла. Они были в масках. Голоса незнакомые, но говорили не все убийцы. Только двое из четверых. Говорившие точно были мужчинами. Насчет двух других Анни не была уверена. Они имели фигуры, которые вполне могли принадлежать и женщинам. Пистолет, само собой, не нашли. Вообще ни единой зацепки. Я и не сомневался в том, что Нильсоны все сделают чисто. Когда все в доме Карла закончилось, Я взял Анни за руку и поехал вместе с ней к себе в особняк. Еще будучи в доме Бострома, я позвонил Хельме и попросил подменить меня в магазине. За отдельную плату, разумеется. Тяжело сегодня придется Хельме. Без сна работать столько времени. Но мне пока больше не к кому обратиться за помощью. Надо срочно найти продавца кирпичей. Бирла, за что я и безмерно благодарен, проявила себя предельно мужественно и ответственно, узнав о трагедии. Она без лишних слов и оскорбительных сейчас глупостей, призванных утешить человека в беде, схватила Анни под локоть и мягко, но твердо, и уверенно повела в одну из гостевых комнат. Берла напоила ее чаем, положила в постель и пробовала с Анни до самого вечера. Лишь когда та крепко уснула, Берла спустилась на кухню и начала готовить ужин. «Отдохни». «Ты ведь весь день просидела с Анни, сказал я своей доброй помощнице. «Успею еще отдохнуть», — отмахнулась Бирла. «Спасибо тебе, дорогая. У меня к тебе будет очень важное и серьезное повеление». «Ты меня пугаешь, Аксель. Чего это еще случилось?» Бирла повернулась ко мне. В глазах ее была тревога. «Пока нет. Но у меня есть враги. Пока я не одержу верх над ними, я не смогу быть спокоен». Я тебя очень прошу, нет. Я тебе приказываю, Бирла. Будь предельно осторожна. Никуда не выходи из дома без тех громил, которых я приставил к особняку. Скажи, ты меня поняла? Да кому я нужна-то, Аксель? А вот ты, за тебя теперь мое сердце будет неспокойно. За меня не переживай. Поверь, я сумею за себя постоять. Я не тот бездарный Аксель Ульберг, которого ты знала до взрыва на реке. Я изменился, Бирла. Да уж вижу я это, вижу. Смотрю порой, вроде тот же мальчишка, которого я нянчила совсем недавно. В другой раз погляжу, будто и не узнаю тебя, родимый. Люди порой меняются. Так ты послушаешься меня? Осторожность теперь должна стать твоей неизменной спутницей. Везде и всегда. Да поняла я, поняла. Куда же я денусь-то? И следи, пожалуйста, за Анне. Пусть сидит здесь и не высовывается никуда. Да, в Бирле эти указания, я отправился в магазин. Из головы не выходили слова Каи про огонь. Вот ведь ублюдки мерзотные. Решили играть по-крупному, да? Ничего. Я не так прост, как вы думаете. А вы не настолько всесильны, как себе там возомнили. Я еще достану вас, уроды. И сполна отплачу за смерть Карла. Приехав в магазин, я отправил Хельме поспать несколько часов на одном из диванов клуба а сам заменил его за прилавком. Я был сегодня не в том состоянии, чтобы спокойно работать, но заставлял себя выполнять свои обязанности. Если рассчитываешь на успех, нельзя просто взять и забить на долг. Моим долгом сейчас было продавать кирпичи, и никакие беды не могли служить основанием для отказа делать свою работу. Но лишь телом я был в магазине. Мыслями все время улетал в дом Карла, Перед взором непрестанно стояла картина. Труп моего друга с изуродованным огнем лицом. Карл ведь был очень осторожным человеком. Не хотел лишний раз рисковать. Постоянно просил меня не играть с огнем. Какая изощренная издевка, что в итоге огонь пожрал его. Мразь Викр Нильсон заплатит за то, что сделал. Я заставлю его корчиться у меня в ногах и молить о пощаде, захлебываясь собственной кровью. Я даю эту клятву. Я, Акрам из Джамалона, величайший из ныне живущих алхимиков под подлунном мире. Прошло несколько дней с убийства Карла. Я износил свою тушку до предела. Ночью работав в клубе, днем в магазине, спал я по паре часов в день. В Джамалоне я делал зелье, позволяющее бодрствовать несколько суток подряд, но, во-первых... У меня сейчас не было времени идти в библиотеку и копаться в книгах в поисках ингредиентов. Во-вторых, зелье имело кучу побочек. Оставалось полчаса до закрытия клуба. Я едва сдерживал зевоту. Надо срочно найти продавца. Можно было бы попросту поменять график работы магазина, но это безответственный подход. Большие деньги так не делаются. Ганс, ты не знаешь никого, кому можно доверять... «И кто согласился бы делать за приличную плату то, что делаю сейчас я?» «Господин Ульберг, я не доверяю вообще никому», — усмехнулся мужчина. «К тому же в моем окружении в основном сплошь бойцы. И вы уж не обижаетесь, но сидеть за прилавком они вряд ли захотят». «Что ж, благодарю за прямоту», — хмыкнул я. «Я могу вас подменять время от времени», — сказала Илва невесть, откуда здесь появившаяся. «Ты почему не на сцене?» Я передышку взяла. Там сейчас Виви. Значит, смогла бы продавать кирпичи? Уверена? Почему нет? Я работала продавщицей. Да и кем только не работала, чтобы выжить. Знаю, что смогу. Хм. Я задумался. Я не мог доверять никому, кроме Бострома. Но он мертв. Его помощи его проверенных знакомых больше не будет. Но он посоветовал мне нанять Хельми. А Хельми привел сюда Виви. Та, в свою очередь, Илву. Сомнительная цепочка доверия, согласен. Но вариантов других у меня пока все равно нет. Давай попробуем. Научти, чтобы без глупостей. «Мне дорога моя работа, господин», — поспешно заверила меня девица. «Будем тогда день через день работать. Сегодня остаться сможешь?» «Конечно. Спасибо, господин. Я тебе сейчас распишу все имена, суммы и прочую информацию». «Будут вопросы, звони на мой сотовый». Вернувшись домой, я первым делом рухнул горизонтально и уснул, как только коснулся мордой подушки. Пробудившись, кинул взгляд на часы. «Пятнадцать, пятнадцать». Надолго я, конечно, отрубился. «Ну да ладно, свежие мозги мне пригодятся». Сходив в душ и поев, я пошел к Анне. Предстоял серьезный разговор. Она ни разу не попалась мне на глаза, пока я был дома. Берла сказала, что девушка почти все время лежит, отвернувшись к стене и не прикасается к пище. Но сегодня, по словам той же Берлы, Анни куда-то уходила, пока я спал. «И ты ее пустила?» — возмутился я. «Так привязать мне ее надо было, что ли?» Махнув рукой, я пошел к Анне. Постучался в дверь ее комнаты. Молчание в ответ. Вошел, закрыл за собой дверь. Анни лежала с головой, накрывшейся одеялом. Плечи ее легонько подрагивали. «Анни, это Аксель. Мне нужно с тобой поговорить». Девушка откинула одеяло и села, прислонившись к стене. Глаза ее опухли и покраснели от слез. Я присел в изножье кровати. «Я очень сочувствую твоему горю, Анни. Карл был не просто моим деловым партнером, а другом». «За что его убили?» — тихо спросила девушка. «За то, что он перешел дорогу одним ублюдком? возомнившим себя хозяевами мира. Но я клянусь тебе, девочка, я отомщу за смерть твоего отца. Правда? Клянусь тебе своей честью. Сделайте это, Аксель, прошу вас. Анни судорожно схватила меня за руку, глядя со странной смесью мольбы и агрессии в глазах. Казните их за то, что они сотворили с папой. Убейте их жестоко и беспощадно, как и они его. Обещаю. Я легонько сжал ее тонкие пальцы. А теперь мне нужно с тобой обсудить один важный вопрос. Ты знаешь, что мы с Карлом работали вместе. Он рассказывал тебе подробности этого бизнеса. Анне кивнула. «Не сразу. Но я ведь не глухая и не идиотка. Я слышал обрывки разговоров. Однажды я напрямик спросила отца, и он рассказал про вашу подпольную торговлю вином». «Верно. Карл поставлял мне виноград». Мы делили расходы и прибыль пополам. И теперь я хочу попросить тебя об этом. Чтобы ты продолжала делать то же, что делал твой отец. Но я не могу. Сможешь. Уверен, что ты умная девушка. Не в этом дело, Аксель. Я продала папин виноградник и завод викару Нильсону. Ты сделала что? Он угрожал мне, прошептала Анне, едва сдерживая новый поток слез. Сказал, что сожжет дом отца. «Викор Нильсон тебе угрожал?» «Не он сам. Человек от него. Мужчина». Я закрыл глаза и попытался не заорать от ярости. «Ты уже продала им виноградник и завод?» «Да. Подписала бумаги. Он привел нотариуса. Простите меня, я знаю, я дура, но они бы сожгли наш дом». «Ладно, Анни, поспи давай, отдохни». Я вымученно улыбнулся девушке и поскорее покинул ее комнату. Сейчас у меня было только одно острое желание. Разможжи череп Викару Нильсону.